Глава двадцать пятая. Тучи над головой начали редеть, и каменные стены домов окутало красноватое сияние. Чет санны, стоя в темном переулке, наблюдали, как по широкой улице снуют туда-сюда души с тюками и корзинами. Большинство было в потрёпанной рабочей одежде, на ногах — тяжёлые сапоги. По дальней стороне улицы тянулась кирпичная, почерневшая от копоти стена. Заглянуть за неё было невозможно, но, судя по звукам, там явно шли какие-то работы. Анна подождала, пока мимо проедет большой фургон, и шагнула из переулка на улицу. «Их нигде не видно», — сказала она и пошла вниз по улице. Чет последовал за ней, поудобнее пристроив тюк у себя на спине. И в вобок застонала Первый звук от нее за много часов. Дорога привела их к осыпающейся арке под бюстом оленя. За аркой открывался широкий, весь в грязных лужах, двор. Внутри выстроились рядами фургоны и телеги. Между ними в спешке сновали души с коробками и тюками. — Думаешь, это она? — спросила Анна. Чет кивнул. Несколько душ и пара повозок выстроились в очередь перед аркой. Рядом с караульной будкой стоял крепкий рыжебородый мужик, который управлялся с воротами. «Готовьте монеты!» — проорал он. «Отправляемся через пару минут!» Маленький человечек с поросячьим, очень встревоженным личиком, разодетый в малиновые с золотом шелка, явно шутовской наряд, подъехал на нарядной повозке, запряженной парой белых лошадей. Повозка тоже была выкрашена в малиновый и золотой цвета, вроде циркового фургона. «Ну, наконец-то!» — закричал привратник. Придержав очередь, он помахал человечку, чтобы тот проезжал. Лошади просокали вперед, но у самой арки остановились. Вид у них был испуганный. «Давай, вперед!» — заорал привратник. «Весь караван тебя ждет!» «Ты на меня не ори, Самсон!» — проворчал человек в повозке. «Эти идиотские животные обо всём имеют своё собственное мнение!» Только тут чет заметил, насколько странные это были лошади. Особенно одна. Морда у неё была неестественно короткая, будто обрубленная. Другая оказалась страшно худой, чуть ли не на грани истощения. Обе лошади были совершенно лысыми, не шерстинки, только бледная в пятнах кожа. Двое стражников в одинаковых малиновых плащах, вооруженные мечами, делили между собой сигарету, привалившись к воротам. Они со скучающим видом наблюдали за происходящим. Чет подошел к ним. «Этот караван идет в лету?» Один из стражников, тот, что помоложе, кивнул, закатив глаза. «Агась!» — ответил он раздраженно. «Все дороги ведут в лету». Второй стражник, грузный мужик с толстым, похожим на луковицу носом, покачал головой. Не обращая на него внимания, он ко всем цепляется. С тегийской граничат с владениями Люцифера. Лето — первый нормальный город дальше по торговому пути, так что, если не собираешься заглянуть в гости к сатане, лето тебе не миновать. «Я цепляюсь вовсе не ко всем», — поправил его младший стражник. «Я очень избирателен», — потом он добавил, обращаясь к Чету. «Свалить из тиги — неплохая идея. Ничего тут хорошего не осталось с тех пор, как всем заправляют эти зелёные!» Старший стражник кивнул. «Если у тебя найдётся монета, просто заплати привратнику. Если нет, кажется, осталось пара мест для работников. Можешь попробовать обратиться в караван Смита, они там, дальше, по дороге. Но не думаю, что они отправятся раньше, чем дня через два». Чет поблагодарил привратников и пристроился в конец очереди вместе с Анной. «Чет», — сказала Анна, — «у меня совсем нет денег, а у тебя?» «Нет». Карлос забрал всё. «Стой! Стой!» — заорал привратник, обращаясь к человечку в шутовском наряде. «Ты застрял». Лошади умудрились зацепить колесом за столб, напрочь перегородив ворота. Одна из лошадей, натягивая поводье взвилась на дыбы. «Осторожнее! Ты!» — закричал привратник. Маленький шутц умел справиться с лошадьми, но они так и не успокоились, то и дело всхрапывая и топая ногами. — Чтоб тебя, Джозеф! — заорал привратник. — Испортишь лошадей, и Велес поджарит нас обоих живьем! Чет почувствовал, как Ива-бок подобралась у него за спиной. — Велес! — Что? — Уходи! — прошептала Ива-бок. — Найди другой караван. «Но они же отправляются прямо сейчас», — сказал чат «Нам не нужно будет Велес». «Он чудовище!» «Что она там говорит?» — спросила Анна. «Что этот караван — плохая идея». «Стражник сказал, есть другой», — напомнила Анна, выглядывая из очереди. «Мне кажется, я его вижу. Давай просто...» Тут она быстро отступила назад, потянув за собой Чета. «Это они. Зелёные». «Там, у других ворот». Чет и Анна направились было дальше по улице, но тут же остановились. «Вот дерьмо», — сказал Чет. С другого конца улицы к ним приближался ещё один отряд зелёных. Они заглядывали в каждую дверь, каждое окно, останавливали прохожих, обыскивали телеги, задавали вопросы. Чет с Анной укрылись в тени ворот». Позади очереди, ломая голову над тем, как им спастись. Другого пути с улицы, кроме как под арку, не было. Нам нужно попасть внутрь, — сказал Чед. — Колесо застряло! — рявкнул охранник. Лошади храпели и били копытами, натягивая поводья. — Тебе придется выпрячь их и сдать назад. Давай, действуй! Человечек в Малиновом, перекосившись, спрыгнул с повозки и взялся за упряжь. — Эй, вы, двое! — — крикнул привратник стражникам «Как насчет вынуть пальцы из задницы и немного помочь?» Стражники обменялись хмурыми взглядами, но подошли к повозке. Маленький шут распряг лошадей, провел их в ворота. Привязал к столбу позади будки и вернулся к повозке. «Надо приподнять ее с этой стороны и подтолкнуть назад», — сказал привратник. Все четверо взялись за повозку с одной стороны. В тот момент, когда общее внимание полностью переключилось на повозку, Чет подтолкнул Анну, и оба тихонько проскользнули за будку. «Как только они поднимут повозку?» — прошептал Чет. «Надо идти». Анна кивнула. «Просто иди за...» Чет не закончил. Его прервал чей-то суровый голос. «Приветствую!» Это был Карлос, и обращался он к привратнику. Чет с Анной быстро нырнули за будку. Чет увидел Карлоса только мельком, но понял он вдруг, обе руки у него были на месте, и ни следа ожогов на лице. «Мы ищем двоих преступников», — продолжал Карлос. Превратник и двое стражников, похоже, его не слышали, либо им было плевать. Их внимание было полностью поглощено повозкой. «Мы ищем рыжеболосого мужчину и женщину Латинос. Путешествуют вместе». «Они...» «Какого хрена?» — сказал привратник. «Ты что, не видишь, что мы заняты?» «Мы здесь по делу защитников. Это срочно». «Клал я на это с прибором. Незаметно?» «Заметно», заметно" — сказал Карлос с жёстким тоном. «Мы сами тут всё проверим». Привратник отпустил повозку и повернулся к Карлосу. «Хрена с два вы тут всё проверите. Это караван Велеса, и на вас, зелёных ублюдков, нам плевать. Так что отвали». Чет смотрел на фургоны, стоявшие во дворе, на вокруг души. Так близко. Думал он, зная, что если они смогут пробраться за арку, им с лёгкостью удастся исчезнуть в этом хаосе. Спор тем временем продолжался. Обстановка явно накалялась. Чет рискнул глянуть назад. Все, похоже, смотрели только на привратника с Карлосом. Дело, судя по всему, шло к заварушке. «Сейчас», — подумал Чет, — «сейчас». Прикусив к Бу, он скользнул мимо лошадей так, чтобы они заслоняли его от привратника. Ближайшая лошадь скосила на него глаз, топнула копытом. «Тихо, тихо!» — прошептал ей Чит, гладя животное по шее. Он отвязал лошадь, подхватил поводье и кивнул Анне. Так глядела на него так, будто он выжил из ума, но последовала за ним. Чет провел как-то лето на конюшне у соседа, ухаживая за двумя его лошадьми. Ему разрешали иногда даже поездить на них, и у Чета всегда было чувство, что у него неплохо получается с ними ладить, но он совершенно не понимал, чего ждать от этого странного существа. Он потянул за узду без всякой уверенности, что животное его послушается, но лошадь пошла за ним, явно радуясь возможности убраться подальше от шума и гамма. Чет развернул лошадь так, чтобы она прикрывала его, и повел подарку во двор. Они добрались до ближайшего фургона, и Чет уже был готов облегченно вздохнуть, но тут лошадь натолкнулась на человека, который выскочил на бегу из-за фургона. Вот только успел заметить Чет, это был не человек, а какое-то иное создание. Оно показалось Чету похожим на гоблина или горгулью. Серая, будто камень, кожа и узкая, вытянутая, как у ящерицы, морда». Его ноги напоминали козлины. Из затылка плоской головы торчал, сильно выдаваясь назад, единственный рог. Жёсткая щетина, вроде стоячей гривки сбегала от головы до самого хвоста, короткого, похожего на обрубок. «Простите», — сказал Чет, пытаясь его обойти. Человека-гоблин схватил коня за узду, буравя Чета своими маленькими чёрными глазками. «Ты кто такой?» Спросил он отрывисто, будто человеческая речь давалась ему с трудом. Чет глянул назад, в направлении ворот, и с ужасом заметил, что маленький Шут смотрит на них с недоуменным выражением лица. «Отпусти», Отпусти" — сказал Чет. «Ну же!» Глаза гоблина сузились. «Кто? Ты? Такой!» — повторил он. Шут принялся кричать, показывая в их сторону пальцем. «А твою мать!» — сказал Чет, видя, что все смотрят теперь на них, и привратник, и стражники и Карлос со всей компанией. Чет двинул гоблину в лоб, как следует размахнувшись, всадил кулак прямо в между маленьких глазок. У него было такое ощущение, будто он ударил по камню, но гоблин упал как подкошенный. Чет закинул его бок на спину лошади и, ухватившись за гриву, подтянулся следом. «Давай!» Заорол он, протягивая Анне руку. Втащил ее на лошадь, усадив позади себя. Лошадь, брыкаясь, вертелась на месте, ее ржание напоминало скорее крики ослачьям звуки которые могла бы издавать лошадь чет резко натянул поводью пытаясь заставить зверя подчиняться себе и тут на них набросились все скопом впереди за фургонами чет уже видел открытую местность но пошла закричал он всаживая каблуки в бока лошади но но животное брыкалось и легалась продолжая вертеться на месте, и потом, к полному ужасу Чета, во весь опор помчалась обратно, к воротам. она орала во всю глотку, цепляясь Чету за талию. «Куда?» Закричал Чет изо всех сил, дёргая за поводья и прилагая одновременно все усилия, чтобы не упасть. Привратник выскочил из-под арки, размахивая руками. Стражники бежали за ним. Лошадь резко развернулась, ноги у неё заплелись, и она с ходу врезалась в опору арки.